Глава пятнадцатая. Винатор, Охотник. Гильям? Он осадил урагана, повернулся к Лил. Да. Я все это время винила тебя в том, что компания по завоеванию мертвых земель отняла у меня год жизни, и я не смогла спасти своих близких. Я знаю. Прости. Ничего бы не изменилось. Останься я там. Неважно это сейчас. — мотнул воин головой, хотя на душе потеплело. Перед охотниками стояла целая армия, закованная в броню. За их спинами, вдалеке, на самом горизонте виднелся лагерь. По правую сторону, на холме, лучники вкладывали стрелы. — Важно! — девушка не сдавалась. — Кто знает, выберемся ли мы отсюда живыми. — Ты не можешь умереть, — сказал Гильям, а после прикусил язык. «Судьба больше надо мной не властна», — озвучила охотница мысли, что проскользнули у королевича. Лучники спустили стрелы. Дождь из снарядов устремился в небо, а затем осыпался перед охотниками. Они спешились. Лошадей было жалко. «Ураган, присмотри за ними», — хлопнул воин Малабу по шее. Шагрот видел, как шестерка лошадей без всадников устремилась обратно на запад скрываясь вдали. «Луки, заряжай!» — гаркнул командир отряда Аркум, натягивая тетиву длинного лука из анамитового дерева. Осванд сделал шаг назад, обратно к невысоким деревьям, которые ограждали долину с запада. Со стороны это выглядело так, будто парень струсил, решил сбежать. На самом деле все обстояло несколько иначе. Зверолов использовал силу. На виске запульсировала жилка, В глазах полопались кровеносные сосуды. Он скинул руки вверх и издал дикий, душераздирающий вопль. «Чего это он?» — опустил лук один из пятидесяти на холме. «Не в себе он!» — пробурчал сосед, вытаскивая стрелу из колчана. Демоны они не видишь, что ли? Не люди!» Он был прав только в одном — они действительно не были людьми. Зверолов почувствовал, как из носа потекла кровь, но не остановился. А в следующее мгновение из-за его спины хлынули птицы, черные с длинными клювами, маленькие с красными перьями на грудке и белоснежные с четырьмя крыльями. Осванд отдал мысленный приказ, приглушая желание присоединиться к ним, обратиться птицей и мчать на всех парах на противника. Град стрел сорвался с ложей луков, сбивая птиц. Они пищали, падали на землю, раскинув крылья, но их было много, Очень много. Как единый организм, птицы спикировали на лучников, цеплялись когтями за волосы, выклевывали глаза. Началась паника. «Луки на изготовку!» — вопил капитан Дрицио, отбиваясь своим от налетевших ворон. Осванд приказал им любой ценой вывести из строя лучников. Они выполняли приказ, теряя жизни. Зверолов смотрел на мир глазами сотни призванных птиц, потому не видел, как капитан Эквитума отдал приказ наступления. Лучники больше не могли ранить своих. Они больше ничего не могли сделать. Коршуны вырывали куски мяса, вороны выклевывали глаза. Те, кто успел сбежать, спасся от птиц, но навлек на себя гнев главы Ордена Теневых. Те, кто боялся шагрода больше, чем стаю диких птах, остались стоять до конца, за что поплатились зрением или жизнью. Те, кого могли, люди из отряда Кувер, уносили к палаткам медиков. Но там им уже ничем не могли помочь. Лекари разводили руками и накладывали швы до повязки. Глаза они восстановить были не в силах. Мартин усмехнулся, глядя на то, как отряд кавалерий на всех парах скачет в сторону шестерых путников. Они надеялись раздавить их лошадьми, одержать быструю и легкую победу, стать великими воинами королевства. Только у травника были другие планы. Он боялся все испортить, потому присел на корточки. Первые ряды всадников усмехнулись. Они решили, что это признание поражения. Ошиблись. Из земли выскользнули тонкие корни трав и цветов, усеявших долину. Они устремились к копытам лошадей, перехватывая тех в движении, обхватывая за ноги, оплетаясь. Первые всадники не поняли, что произошло. Их лошади падали, ломали ноги, сворачивали шеи. Воины, вылетевшие из седла, не всегда удачно приземлялись. Двадцать из ста свалившихся больше не встало. Те, кто смог удержаться не затоптать соратников, остановили лошадей. Приказ, полученный от капитана Эквитума, был прост как день. Вот только командир, одним из первых, вылетел из седла своей кобылы и пал под копытами чужой. Нелепая смерть для воина. Охотники пока не собирались вступать в контактный бой. Лучники им больше не угрожали, а конница подойти не могла. Осванд сжал руками голову, зарычал. Птицы, призванные им, давно разлетелись кто куда, а на помощь к человеку спешили звери. Волна черных, серых и бурых грызунов хлынула из-за деревьев из-под земли, Слетело с самых высоких крон. Бурундуки, белки, крысы, бобры и выдры сплошным потоком кинулись на тех, кто остался без лошади. Конники еще могли отбиться, наклоняясь в седле, кромсая тушки мечами, булавами и алибардами, топча копытами коней. А вот воины, стоящие на своих двух, оказались повалены на землю. Острые зубы вспарывали вены и кожу на открытых участках. Грызли мяли доспехи. Погребали под собой людей. Зверолов застонал от бессилия и опустился на траву, теряя контроль над животными. Драдер тут же оказался возле него, приложил руки к голове и выплеснул львиную долю энергии, смешав ее со своей силой. Осванд чувствовал, как останавливается кровь, текущая по лицу, как сосуды в глазах приобретают первоначальное состояние. Руки больше не тряслись, Ноги не подгибались, а голова не болела. Он вновь мог воевать, призывать и командовать. Зато лекарь побледнел и занял место зверолова на траве, пытаясь восстановить дыхание. При шпоре в серого Малабу Шагрот нагнал всадников. «Что за заминка? Их шестеро! Вас больше трехсот!» «Мистер Шагрот, подойти не можем!» — воскликнули сбоку от главы ордена. Барон Алимин сплюнул, и, пнув пятками кобылу, вырвался вперед. Они стояли друг напротив друга, армия Ордена против шестерых охотников. Разделяла их не больше двухсот шагов. Малабу загорцевал, пытаясь скинуть наездника, но сильная властная рука осадила кобылу. — Охотники! — его голос звучал, как колокол на городской площади, все его слышали. — Вы выступили против Ордена в открытую! Тот еще мог за всем этим стоять, наигранно вздохнул Мартин, взывая к силе. Корни вырвались из-под земли, оплетая ноги кобылы. Шагрот наклонился в седле и несколькими быстрыми взмахами меча разрубил путы, созданные травником. Их всего шестеро! гаркнул он, разворачиваясь лицом к армии. Убить любой ценой! Никто не видел, как зрачок главы ордена практически пропал. а кто видел, тот не заметил. Что происходит? Томас уже сжимал в руках клинки. Не знаю, но это ненормально. Пепельные рыцари пустили лошадей галопом. Некоторые падали, цепляясь за корни, которыми тормозил их травник, но вставали и шли, бросив коней. У того что шея наполовину сломано, Как он передвигается? Выдохнул драдер, определив травму с первого взгляда. Сила сказателя. Лилит давно смотрела на противников черными глазами. Девятая ступень. Но это невозможно. Но охотница была права. Гилем встретил напирающих врагов двуручным мечом. Клинок сразил сразу нескольких, нанося смертельные ранения, Но они вставали, сжимали в руках оружие. Напоминали безвольных марионеток. Кукловодом был шагрот. Лилит напала первая. не дожидаясь, пока противник подберется достаточно близко. Новый черный меч сверкал в ее руке, высекая кровавые ленты из воинов. Клинок с легкостью разрезал броню, проникая в тело, убивая его. Но они продолжали идти вперед. «Головы!» — кричал Гиллиам. «Рубите головы!» Лилит развернулась в бедрах, ударила от плеча. Голова ближайшего воина отсоединилась от тела, Улетело подники его союзникам, а обезглавленный упал трупом и больше не поднялся. За спиной девушки послышался дикий, нечеловеческий рык, от которого волоски на теле становились дыбом. Через охотницу перепрыгнул огромный рыжий лев и перекусил пополам первого попавшегося пепельного. Выплюнул остатки и кинулся в самую гущу сражения. Мечи не могли пробить толстую шкуру. не калечили зверолово-вражеские булавы и секиры. Рекой лилась людская кровь. «Их слишком много!» Томас крутанул оба меча перед собой, выбивая оружие из рук воина, что остался без коня. «Прикройте меня! Надо немного времени!» Гелем оказался рядом, замахнулся и рассек воздух перед собой мечом. Засияла синяя дуга, слетающая с лезвия. Перерубила рыцарей, идущих в атаку. Мартин схватился за копье, пробурчав что-то о силе, которое не слишком полезно в бою. Драдер тоже подхватил оружие, но балдашник тут же расквасил нос рыцарю, потерявшему где-то шлям. «Сколько людей помрет даром?» — подумал Арехтвайк, отдавая приказ своему отряду выступить на помощь коннице. А ведь война с Тайгейтом сейчас ближе, чем светила к земле. Это были его последние мысли перед тем... как разум попал под чужое влияние. «Убить! Всех!» Шагрот помчался мимо на серые кобыли, но в бой вступать еще не решался. «Надо их вымотать», — думал глава ордена. «Когда их силы иссякнут, мы ударим». Он знал еще в самом начале, что отправляет свыше трехсот конников, пятьдесят лучников и пятьдесят разведчиков на верную гибель. Это была необходимая жертва перед тем, как выпустить основную — боевую единицу. Венатор и Кувер ждали в лагере, помогали медикам с ранеными, которых поступало все меньше. Отряд секвитур вступил в бой вместо того, чтобы вытаскивать пострадавших с поля боя. Таков был приказ командира. Гильям отвлек внимание от Томаса, а иллюзионист довершил задуманное. У ног парня образовалась белоснежная плотная дымка, которая по мановению руки начала распространяться с бешеной скоростью, затягивая долину густым туманом. Через него видели только охотники с раскрывшейся силой, которые могли контролировать. А таких на поле боя было семеро. Они появлялись словно из ниоткуда. Пепельные не могли отражать нападения, оступались, падали один за другим. И охотники, как серые призраки, появлялись из тумана, свистели клинки, Томас оказался за спиной невысокого щуплого мужчины в легкой кожаной броне и в таком же кожаном шлеме. Иллюзионист напал со спины, не давая шанса капитану Секвитура на контратаку. А Рэхт не понимал абсолютно ничего. В его голове билась лишь одна единственная мысль — убить любой ценой. Но ему этого было сделать не суждено. Меч капитана врезался в воздух под правой подмышкой охотника, в то время как левый клинок Томаса пропорол противнику бок и вошел в легкое. А Рехт кашлянул кровью и впервые за выход на поле боя осознал, что действовал под чужим влиянием, но было поздно. Охотники уничтожили пеших быстрее, чем Мартон успел сказать, силы травника — полное говно». Туман начал рассеиваться, являя оставшимся тридцати всадникам, шестерых охотников. Выбить их из седла не удалось корням, и воины свысока смотрели на людей, по лицам и рукам которых стекала чужая кровь. «Давайте, поехали!» крикнул им Мартин, срывая голос и обдирая словами глотку. Но они не поддавались на провокации со стороны травника, чего-то ждали. Через мгновение охотники увидели чего именно. Из лагеря выехал отряд на черных лошадях. Плащи за их спинами развивались и хлопали, как крылья больших птиц. Вел отряд венатор Шагрот Алимин. Ими он не управлял. Охотниками, достигшими второй или даже третьей степени, управлял гнев и жажда уничтожать. Их помиловали, не повесили и не колесовали. Их проклятая сила должна была сослужить великую службу королевству. Что бы ни говорил бывший глава Ордена, община не допускала развития умений выше третьей ступени. Они искали силу, но не для защиты людей, а для уничтожения. Лилит осклабилась. Она выглядела ныне совсем иначе. От милой девушки с фиолетовыми глазами не осталось ничего. Осванд перекинулся в человека. Драдер напитывал его целительной энергией, стараясь восполнить баланс сил Зверолова, который перестарался. Гиллем вогнал меч с изумрудом на крестовине во влажную от крови землю и ждал. Мартин решил не призывать силу девятой ступени, не видел в этом никакого смысла. Улыбался только Томас, у которого кровь бурлила в жилах, а высвобождающаяся сила вдохновляла на бой и убеждала, что он одержит верх. Шагрот придержал коня. остановив в нескольких десятках метров. «Спяшется!» — приказал он, пытаясь оценить, насколько устали враги. «Убить!» Отряд Венатор с капитаном Бертио не нуждался в этих словах. Они видели, что приключилось с их соратниками, любившими кататься на лошадиных спинах, и не горели желанием повторить их ошибку. Спрыгнули, хлопнули плащи. Гелем отметил, что некоторых из них он видел в поместье баронессы Дехасти. Они были в свите Шагрода еще тогда. Охотники, с одного взгляда определила Лилиит. Не выше третьей ступени. Под внушением или нет? Вряд ли. Истинные стояли на месте, не спешили сталкиваться лоб в лоб с отрядом, насчитывающим свыше 150 охотников. Они понимали, что этот бой будет жарким. Шагрот не спешился, как остальные, отдавал распоряжение оставшимся воинам из отряда конницы. Лилит выступила вперед. В правой опущенной руке она держала меч, отнявший множество жизней. Поймала на себе взгляды противников, наклонила голову в бок, усмехнулась. Все то время, что шел бой, она отлавливала и впитывала эмоции, витающие в воздухе. Накапливала. И теперь. Пришло время высвободить эту силу. Она видела два знакомых лица, но это уже не имело значения. Ведь путь выбрать можно всегда. И Рэвис с Йонвиком пошли не по той тропе. Крутанувшись вокруг своей оси, отражательница выпустила навстречу приближающимся волну ненависти, злости и желания убивать. Они думали, что одолеют количеством. Пусть и сильнее противник — но их было в разы больше, так они думали, до тех пор, пока чужие, усиленные эмоции не достигли пепельных. Лилит выпустила из себя темную ледяную волну чужой ярости, которая охватила рыцарей, сжала в тисках их сердца. Идущие первыми рухнули замертво, на это потребовалась секунда. «Вперед!» — услышал отряд винатор приказ командира. «Уничтожит демонов!» Корни, вырывающиеся из-под земли, замедляли, сковывали движение. Гильем, словно тараном, врезался в отряд врагов, крушил мечом. Чувствовал, как в его тело впиваются острия мечей, ломаются кости под ударами булав, но не чувствовал боли. А раны на его теле затягивались с ужасающей скоростью, стоило только на клинок попасть вражеской крови. Лилит кинулась следом. уходила из-под ударов ловких и сильных охотников. Ее черный меч, нареченный молнией, сверкал при каждом взмахе и уносил жизни одну за другой. Отступая, она натолкнулась на Томаса и чуть не всадила ему клинок в бок. «Свои, охотница!» — рассмеялся иллюзионист, отражая выпад рыцаря в литых доспехах. Последний из отряда Эквитум пал от руки сына Алари, теряя шлем с широким забралом. Шагрот все еще сидел на Малабу. Он видел, как падают его люди от рук противников. Но с каждым разом преступники двигались все медленнее, замахи становились менее ловкими. «Они выдыхаются», — подумал мужчина. Кувер уже присоединился к отряду Винатор на поле боя. Десять элитных шпионов и убийц двигались незаметно, скрываясь в тени и за мертвыми телами. Их задачей было... нанести последний, решающий удар в сердце каждому из шестерки. Командир убийц Гауис был уже слишком близко к охотникам, когда встретился взглядом с полностью черными глазами. Лицо девушки исказило некое подобие улыбки, она сорвалась с места. Мужчина понимал, что сбежать ему не удастся, а принимать бой было невыгодно. Решение пришло само собой. Перед Гайусом проскакал бесхозный конь. Шпион свистнул, привлекая перепуганную скотину, запрыгнул в седло и ударил пятками. Он знал, что дезертиров вешали первыми, но просто так подыхать на одной из самых простых миссий не собирался. Гайус уже думал о том, что его вполне могут принять при дворе Фарланда и обеспечить работой, когда под левую лопатку вошло белоснежное с алмазной крошкой лезвие. Он крякнул и вывалился из седла, чувствуя, как жизнь поворачивается спиной. Шпион уже не дышал, когда охотница настигла его и вырвала из тела свой кинжал. Шагрот вступил в бой. Соскользнул со спины серой мохноногой Малабу, выхватил фламберг, взял в левую руку щит с эмблемой Ордена. Он собирался уничтожить их собственноручно. Мимо барона Алимина Пролетел огненный лев, не заметил. Зверь сбил лапой пепельного охотника, зубы сомкнулись на его шее. Человек кричал недолго, и Зверолов кинулся к следующей жертве. Шагрут видел Гильяма, который размахивал двуручным мечом, срезая людей, как травинки. По лбу воин отек пот, застилая глаза. — Я должен его убить, — билась мысль в голове у главы ордена. — Должен. Гелем тоже его увидел. На лице королевича не было написано эмоций, и это злило Шагрода. «Он тоже должен хотеть меня убить», — твердил себе Пепельный. «Обязан, иначе в этом нет никакого смысла». Королевич встретил выпад Фламберга клинком двуручного меча, ушел от удара щитом и напал. Шагрод зарычал, постарался пробить защиту, оступился, запнулся от чьего-то тела и чуть не полетел на землю. Если бы некто не метнул копье в Гильяма, то барон Алимин был бы уже мертв. Но боец отвлекся, перерубил летящий в него снаряд и подарил Шагроду секунду на восстановление баланса. Время замедлило свое течение. Сердце дало удар, затем еще один. Ламберк рассек воздух в миллиметре от кольчуги Гильяма. Воин сделал шаг назад и в сторону, увеличивая расстояние между ними. Шагруду это было не на руку, так ему было сложнее уйти от широкого тяжелого меча противника и контратаковать. Боец отвел меч в сторону и ударил по воздуху. Шагрут усмехнулся, ведь противник промахнулся, а потом воздух затрещал, заискрился синевой, и яркая дуга врезалась в грудь главе ордена. «Неужели я умру именно так?» — подумал он, чувствуя запах горелой плоти. Но судьба не предписывала ему смерть в этот день, а моли, висящий на шее барона Алимина, впитал мощь удара и разорвался на осколки, отцарапывая и впиваясь острыми кусками в мужскую грудь. Не обманул жрец, проскользнула мысль ушагрода, защитил от смертельного удара. Гилем не поверил своим глазам, когда противник встал на ноги. Силой проклятого бога! «Тебе меня не взять!» — закричал он. Сделал шаг назад, выдергивая ноги из корней, которыми управлял Мартон, стоящий позади бойца. Шагрот мысленно возликовал, увидев за спиной травника тень. Убийца из отряда Кувер занес катерану для удара. Кинжал вонзился прямо в сердце, ломая ребра, разрывая плоть и впрыскивая яд. Шпион попытался скрыться после содеянного, но копье Драдера пронзило его и подняло над землей. «Гильям, прикрой!» Лекарь упал на колени перед Мартоном, прощупал пульс. «Он мертв!» Боец отвлекся всего на секунду и упустил шагрода из поля зрения. А к соратнику и человеку, который мог его возвратить к жизни, уже спешило с десяток пепельных охотников. Драдер периферийным зрением увидел спину Гильяма, Который стал на их защиту и принялся за дело. Самым сложным было вывести токсин, что содержался в крови птицы Катиры. Лекарь чувствовал, как у него дрожат руки от пережитого. Столько смертей он в жизни не видел и не хотел больше видеть. Он никому не расскажет, что несколько раз его вырвало от увиденного. Страшно было смотреть на то, во что превратилась живописная долина между Фарландом и Айворией. Но сейчас он думал только о том, чтобы не дать Мартину покинуть этот мир. Ты будешь жить, мысленно вопил Драдер. Леов не смог, а ты сможешь. Срослось ребро под воздействием силы лекаря, начало биться сердце. Мартин открыл глаза, сделал вдох, взгляд сделался осмысленным. Так себе, чувство признался он. Рано помирать, буркнул Драдер. помогая травнику встать на ноги. «Конечно, рано!» — согласился мужчина. «Вы ведь так и не сказали, что передать Леофу». На их глазах огромный лев поймал пастью сбегающего с поля боя воина и, потрепав, отшвырнул в сторону. «Надо будет его потом заставить зубы почистить и глотку прополоскать». Мартин взял в руки свое копье, покрытое коркой запекшейся крови. Драдер приказал травнику сильно не высовываться. Организм человека еще не до конца осознал произошедшее и могло произойти все, что угодно. Мартин сделал вид, что понял, но стоило лекарю отвернуться, как сбежал на помощь к Томасу, которого окружило пятеро убийц из отряда Кувер. Иллюзионист сражался не хуже льва, двигался быстро и ловко, уходя от ударов запрещенного оружия, и бил в ответ. Копье Мартина сшибло сразу двоих. Один из них больше не встал. Повеселев от прибывшей подмоги, смуглый охотник напал на двух убийц. Его мечи крутились мельницей, нанося смертельные ранения. Травник задержал заходящего за спину воина корнями и ударил набалдашником копья в лицо. Хрустнули кости. Гильям добил последнего из отряда винатор и вздохнул с облегчением. Долина превратилась в огромное кладбище. Столько трупов он давно не видел. И самое страшное — это было их рук дело. Они убили столько невинных людей, а зачинщик сбежал. То, что Шагрот погиб где-то тут, боец не верил. Он знал, что при удобном случае глава ордена дал драпу. «Не мы убили». Гильяму подошел Осванд в человеческом облике. Воин не был удивлен, что Зверолов знал его мысли, ведь все эмоции были написаны у мужчины на лице. «Это Орден их погубил», — продолжил ржеволосый и поджал толстые губы. «Нет, Осванд», — опустил меч Гильям. «Войны всегда можно избежать». «Но мы не смогли». «Не стоит себя винить во всем, что происходит». Зверолов смотрел вдаль, туда, где когда-то стоял лагерь и палатки медиков, с белыми шпилями. «Не ты виноват в гибели тех, кто сложил свои головы тут. Не ты в ответе за напавших на Солта. И не ты убил Леофа. Ты просто пешка в руках богов». «Это точно ты мне сейчас говоришь?» рассмеялся гилем хотя ему было совершенно не до смеха. «С каждым разом я все сильнее убеждаюсь, что выбора у нас нет», тихо ответил Осванд. «Выбор есть всегда». К ним, прихрамывая, шла Лилиид. Слышали слова судьбы. «Я должна была умереть для Бога, предварительно прожив всю жизнь в Гудросе и выйдя замуж. И что? Где я теперь?» «Надеюсь, что ты права, отражательница», — обернулся к ней рыжеволосый. «Очень надеюсь».